Признайся, ведь были в роду предки из нашего народа. Конечно, не русский. Я остзийский барон, ответила вместо разума тело. Видать, Ёшкин дрын по пьяной лавочке гусарский корнет фон Шенк берёт надо мной вверх. Причем на этом гордом заявлении тело не остановилось, начав перечислять всех своих благородных предков. У Лири только обалдело кивал, выслушивая длиннющий список имен.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 И чужой меч вылетает из сильной, но не изощренной фехтовальной школы руки, а мой упирается в грудь. Ну где ему? Меня ведь настоящие профессионалы учили. В гусарском полку месье Рабиньяк, потомок наварских королей, перебравшийся в Россию после Великой Французской революции. А в той жизни старшина Петренко, бывший Смершевский волкодав. Зрители, а посмотреть на дуэль собралось два десятка мужчин, одобрительно шумят.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 Базу создали неподалеку, в горах Уиклоу. Первичной ячейкой организации будут пятерки, метод проверенный. Потом прошедшие проверку боем ребята сами станут командирами пятерок, а наиболее талантливые – координаторами сетей. Подобно партизанскому движению в Великую и Отечественную, мы сделали ставку на помощь беспощадно угнетаемых лендлордами, потерявших родных и близких крестьян.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 Двухэтажное здание полыхает, как вязанка высушенного хвороста. Воздух раздирают вопли заживо сгорающих. Звонко щелкает черепица, трещат деревянные стены. Превратившиеся в комки огня человеческие тела пытаются выскочить в окна, выбежать в двери. Выстрелы из кистений и клевцов обрывают мучения. Однако треть моих храбрых бойцов блюет на улице.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 Через полмесяца прибыл долгожданный корабль с вооружением от товарища Рукавишникова товарищу Кухулину. Мы получили ручные пулеметы, винтовки, револьверы, гранаты и, разумеется, деньги. С ними прибыли два инструктора – офицер князя Васильчика ворот мистер Михайлов и казак-рукопашник урядник Лихоплес. На новый уровень поднялись тренировки. Втроем мы показали курсантам, что такое настоящие нагрузки.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 Деньги от его императорского высочества – это, конечно, замечательно. Но зачем отказываться от самоокупаемости в богатой Англии? Пришла пора познакомить банковское сообщество с революционными экспроприациями в лучших традициях товарищей Кобы и Камо. С поправкой на опыт конца 20 века, разумеется. «На пол! Лежать! Кто дернется смерть!»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 Управляющие поместьями лендлордов, после поразившего их морового поветрия в виде отравления пулевым свинцом, тоже сочли состояние превентивного неурожая вполне естественным для земель Зеленого острова. Конечно, полиция не отличалась подобной изговорчивостью. Но умирать за одну зарплату? Развернувшийся во всю широту необозримой русской души Михайлов внедрил положенную агентуру, обеспечил контрразведывательные мероприятия.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 Со вторым подразделением, полноценной ротой при двух-пятнадцатифунтовых орудиях, пришлось немного повозиться. Целый день снабженные биноклями разведчики аккуратно отслеживали их путь, пока умаившиеся в карательном походе в вояки не встали лагерем у берега, протекающей через местечко Торлес реки. Четыре утра – самое тяжелое время дежурства. Дозорных бесшумно вырезали ирландские пластуны урядника Лихопляса.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 Аресты с их участием теперь, как правило, заканчиваются бегством арестантов, но большинство полицейских продолжают упорствовать. Разумеется, я этого ждал. Берется чугунная крышка от котла. Ровным трехдюймовым слоем на нее наносится взрывчатка. Пропитанная экологически чистым костным клеем, чем вонючий, тем крепче, тонкое хлопчатобумажное полотно производит первоначальную фиксацию конструкции.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 Ну так нехрен ешкин дрын угнетать своих соседей и лезть во внутренние дела суверенных государств.